Глава тридцать вторая На другое утро в девять часов Мелбери, облачившись в лоснящийся тонкого черного сукна, костюм со складками от долгого хранения и пахнущей камфорой, отправился немежко в Хинтек Хаус. Исполнению его намерения способствовало отсутствие зятя, который на несколько дней отправился в Лондон для встречи с коллегами. Так, по крайней мере,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 отделявшую хинток-хаус от леса, принадлежавшего малому хинтоку. Место было открытое, и Уинтерборн, работавший с подручными, в зарослях орешника на соседнем холме, тотчас заметил лесоторговца. Зная, куда тот идет, молодой человек чуть не бегом бросился с холма, чтобы не упустить его. «Я долго думал о нашем разговоре», — начал он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 И позвонил в колокольчик с черного хода. Тотчас на пороге появился слуга и сказал ему, что миссис Чармонт еще не выходила, о чем Мелбери должен был и сам догадаться, принадлежи он к другому кругу. Мелбери ответил, что подождет. Тогда слуга, по-соседски, доверительно сообщил ему, что госпожа, кажется, еще спит. Ничего, повторил Мелбери, я подожду. Похожу, пока.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 Они уже прослышали о его приходе и думая, что он еще во дворе громко судачили о возможных причинах его появления в Хинтокхаусе. Они удивлялись его смелости, ибо, хотя сужа языки малого Хинтока обвиняли во всем Фитспирса, домочадцы Хинтокхауса главным источником зла считали свою хозяйку. Мелбери сидел, обхватив обеими руками на балдашник свои любимые суковатые полки,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 Он чувствовал, что бледнеет и что у него кружится голова. Вошел дворецкий и предложил ему выпить стакан вина. — Нет, нет, — отказался Мелбери, поднимая со стула. — Госпожа скоро выйдет. — Она кончает завтракать, господин Мелбери, — ответил дворецкий. — Я как раз иду наверх доложить у вас. — А вы еще не докладывали? — Нет, конечно, — ответил дворецкий. Вы пришли слишком рано. А наконец зазвонил звонок. Миссис Чармунд была готова принять посетителя. Когда Мелбери вошел в маленькую приемную, там никого еще не было. Но в ту же минуту на парадной лестнице послышались легкие шаги. И, наконец, явилась сама хозяйка Хинтокхауса. А в этот утренний час миссис Чармонт выглядела, пожалуй, несколько старше своих лет. Она была то, что называется «тридцатилетняя женщина», хотя в действительности ей было лет двадцать семь восемь, но красота ее уже достигла расцвета, если не начала блекнуть. В комнате было нетоплено, и миссис Чармонд путалась в большую наброшенную на плечи шаль. Она и не подозревала, что Мелбери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 «Если моя речь покажется вам грубой, повиной то тому моя неотесанность, а не отсутствие уважения к вам». Миссис Чармунд нахмурилась. Она вдруг поняла, куда клонит Мелбери. Все грубое, неизящное в жизни, в том числе, и открытое проявление чувств было противно ее утонченной натуре. И, услышав первые слова Мелбери, Она сильно расстроилась и коротко спросила, «В чем дело?» «Я старик», — продолжал Мелбери. «На склоне лет Господь наградил меня ребенком. Я очень любил ее мать, но она рано покинула нас. И Единственное, что у меня осталось, — это моя дочь. Дороже у меня ничего нет. В ней вся моя жизнь. Ради нее я и женился второй раз на простой крестьянке ее няне»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 Я понимал, что моя дочь может быть счастлива только в своем доме у своего очага. Тогда и мне будет легче умирать. И я решил все устроить сам. В молодости я нанес обиду своему другу, который давно уже умер. И чтобы искупить вину, решил отдать свою дочь, свое бесценное сокровище его сыну. Молодые люди нравились друг другу, но я стал сомневаться.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 Я пришел как отец, глубоко встревоженный за судьбу своего единственного чада. «Умоляю вас, пощадите мою дочь. Не отвращайте от нее сердце мужа. Запретите ему видеть вас. Напомните о его долге. Вы имеете над ним такую власть, что это будет нетрудно. И я уверен, что все у них наладится. Вы от этого не потеряете ничего». Ваша стезя пролегает гораздо выше стези простого доктора, а благодарность мою и моей дочери за ваши добрые отношения нельзя будет описать никакими словами». В первую минуту миссис Чармунд пришла в сильнейшее негодование. Ее бросило в жар, потом холод. «Оставьте меня, оставьте!» — воскликнула она, но Мелбери точно не слышал ее. И мало помалу смысл его речи стал доходить до нее. Когда же он умолк, она спросила, задыхаясь от волнения, но «Ну, от чего вы так плохо думаете обо мне? Кто вам сказал, что я посягаю на счастье вашей дочери? Кто-то распространяет ужасные слухи, а я в полном неведении. Но, ну, мадам, Мелбери простодушно взглянул в глаза миссис Чармон, а вы знаете правду лучше, чем я. Черты лица миссис Чармон вдруг чуть заострились, и первый раз на ее красивом лице стало заметна тончайшая пленка пудры. «Оставьте меня!» — проговорила она, выказывая слабость близкую к обмороку, свидетельствующую о нечистой совести. «Это так неожиданно! Вы проникли сюда обманным путем!» «Небо свидетель, мадам, это не так!»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 «Умоляю вас, уходите!» «Я ухожу! Но вы хорошо обо всем подумайте!» Глухо проговорил Мелбери. Оставшись одна, миссис Чармунд бросилась в кресло в углу комнаты и залилась слезами. Душу ее терзали не только досада и уязвленное самолюбие, но и более благородные чувства. В переменчивой натуре миссис чармонд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 Точно чья-то бархатная длань крепко держала ее. Очнувшись, она вдруг увидела себя во мраке глубокой ночи, среди опустошения, оставленного ураганом. Пока она сидела в кресле, сжавшись в комок, потрясенная разговором с Мелбери, наступил час второго завтрака. Пробило полдень, но она не замечала времени. Вошел слуга и доложил о приходе незнакомого господина, не пожелавшего назваться. Фели знала, кто это, один из многочисленных воздыхателей, которому она мимолетно улыбнулась, путешествуя за границей, но видеть его сейчас ей было невыносимо. Меня ни для кого нет дома, сказала она слуге. Больше о посетителе не было слышно. Немного погодя, надеюсь